Глядя на усталые лица Мартинсона и Хансона, Валандер подумал, что и у него вид наверняка ничуть не лучше. А вот Лиза Хольгерсон выглядела как всегда. Даром, что и ей не довелось толком поспать. Она и открыла совещание. Мы должны четко уяснить себе, что авария в системе энергоснабжения, случившаяся в Сконе сегодня ночью, оказалась одной из самых серьезных и масштабных и выявила уязвимость, незащищенность — По сути, такое случиться не могло, и все же случилось. Теперь властям, энергетическим компаниям и местной гражданской обороне придется снова работать над усилением безопасности. Это я говорю в качестве введения. Она кивнула Валандеру, который коротко подытожил ночные события. Иными словами, сказал он в заключении, мы не знаем, что произошло, несчастный случай, самоубийство или убийство, хотя несчастный случай, по всей вероятности, можно исключить, Ведь она в одиночку или вместе с кем-то взломала калитку. Далее они имели доступ к ключам. Все это, по меньшей мере, странно. Валандер обвел взглядом собравшихся. Мартинсон доложил, что, как показала проверка, полицейские патрули, высланные на поиски Сони Фёкберг, неоднократно проезжали по шоссе в районе подстанции. «Что ж, с этим ясно», — сказал Валандер. «Кто-то ее туда отвез. Как насчет автомобильных следов?» Вопрос был адресован Нюбергу, который сидел у дальнего конца стола, растрепанный, с красными от недосыпа глазами, и наверняка мечтал сейчас о выходе на пенсию. Кроме следов наших машин и автомобиля монтера Андерсона, мы обнаружили еще два отпечатка протекторов, но не размытые дождем, — сказал Нюберг. — Значит, там побывали еще две машины? Андерсон предположил, что один из следов мог оставить автомобиль его коллеги, Муберга. Мы этим занимаемся. Тогда остается один автомобиль с неизвестным водителем. Да. Установить, когда этот автомобиль прибыл на место, понятно, не удалось. Нюберг озадаченно посмотрел на комиссара. По-твоему, такое возможно? Ты знаешь, как я верю в твои способности. В конце концов, всему есть предел. До сих пор... Анбрит Хеглунд не говорила ни слова, но теперь подняла руку. Можно ли здесь вообще говорить не об убийстве, а о чем-то другом? Мне, как и вам, трудно понять, по какой причине Соня Хгберг могла совершить самоубийство. Даже если бы она решила покончить с собой, то наверняка бы не выбрала самосожжение. Валендру вспомнился случай, происшедший несколько лет назад. Девушка из Центральной Америки облилась бензином и заживо сожгла себя на рапсовом поле. Жуткое воспоминание, ведь все это произошло у него на глазах. Он видел, как девушка вспыхнула и ничего не мог сделать. «Женщины обычно травятся таблетками», — продолжала анбрид «Стреляются и то редко, и уж тем более не бросаются на трансформаторы высокого напряжения, верно?» «Думаю, ты права», — ответил Валандер. Тем не менее, дождемся, что скажут медэксперты. На месте нам не удалось установить, что именно случилось. Больше вопросов не возникло. «Ключи», — сказал Валандер. «Вот что сейчас самое главное. Надо проверить, не было ли кражи ключей. Это первоочередная задача. И мы по-прежнему расследуем убийство таксиста. Сони Хёкберг, правда, нет в живых, но Эва Персенцела...» И хотя она несовершеннолетняя, дознание необходимо довести до конца. Мартинсон взялся выяснить насчет ключей. На этом совещание закончилось, Валандер пошел к себе, по дороге заглянул в кафетерий, налил чашку кофе. В кабинете надрывался телефон. Звонила Ирена из проходной. — К тебе посетитель. — Кто? — Некий Эннандер, врач. Валандер порылся в памяти, но так и не вспомнил, кто это может быть. — Чего он хочет? — Поговорить с тобой. — По какому поводу? — Он не сообщает. — Направь его к кому-нибудь другому. — Я пробовала. Но он хочет говорить только с тобой. Твердит, что дело очень важное. Валандер вздохнул. — Ладно, сейчас приду. Он положил трубку. Посетитель был средних лет мужчина с коротким ежиком волос в тренировочном костюме. Он энергично пожал Валандеру руку и представился... «Давид Энандер». «Простите, я очень занят», — сказал Валандер. «Какое у вас дело?» «Я много времени не отниму, но вопрос важный». «Из-за ночной аварии у нас прибавилась работы. Даю вам десять минут. Хотите подать заявление?» «Нет, хочу кое-что уточнить, внести поправку». Валандер ждал продолжения, но не дождался. Они прошли в кабинет... Эннандер сел в посетительское кресло, от которого немедленно отвалился подлокотник. — Не обращайте внимания, — сказал Валандер, — он давно сломан. Давид Эннандер сразу заговорил о деле. Это касается Тиннеса Фалька, который умер несколько дней назад. — Для нас дело Фалька закрыто. Он умер естественной смертью. — Именно тут я и хотел бы внести поправку, — сказал Эннандер, пригладив ладонью волосы. Валандер заметил, что врачу действительно очень важно изложить эту свою поправку. «Слушаю вас». Давид Эннендер помолчал, а когда заговорил, начал издалека, тщательно выбирая слова. «Много лет я был врачом Тиноса Фалька. Он стал моим пациентом в 81-м, то есть 15 с лишним лет назад. Обратился ко мне по поводу аллергических высыпаний на руках. В ту пору я работал в больничной амбулатории в дерматологическом кабинете В 86-м, когда учредили новую клинику, я открыл собственную практику. Тиннес Фальк остался моим пациентом. Болел он редко, можно сказать, не болел вовсе. Аллергические проблемы исчезли, но я регулярно контролировал его физическое состояние. Тиннес Фальк очень заботился о своем здоровье. Вел образцовую жизнь, тщательно следил за собой, хорошо питался, много гулял, не имел дурных привычек. «К чему он клонит?» — с растущим нетерпением, — думал Валандер. «Когда он умер, я был в отъезде», — продолжал Энандер. «Вернулся только вчера, тогда и узнал обо всем». «Откуда узнали?» «Мне позвонила его бывшая жена». Валандер кивнул, дескать, «продолжайте, прошу вас». По ее словам, причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда. «Таково заключение медицинской экспертизы, мы тоже его получили». Но дело в том, что этого не может быть. Валандер поднял брови. Почему? Все очень просто. Не далее, как 10 дней назад. Я всесторонне обследовал Фалька. Сердце у него было в отличном состоянии, и вообще организм в норме, как у 20-летнего. На миг Валандер задумался. Что вы, собственно, хотите сказать? Что медэксперты ошиблись? Я знаю, изредка инфаркт бывает и у совершенно здоровых людей, но отказываюсь поверить, что так случилось с Фальком. — Какова же тогда причина смерти? — Не знаю. Я просто хотел внести поправку. Причина не в сердце. — Я передам вашу информацию медэкспертам, — сказал Валандер. — И все-таки каковы ваши соображения? — Наверняка что-то произошло. Насколько я понял, у Фалька была рана на голове, По-моему, кто-то напал на него и убил. Эта версия абсолютно бездоказательна. Его не ограбили. Но сердце ни при чем, — решительно повторил Эннандер. Я не судебный медик и не патолого-анатом, и не могу сказать, от чего он умер. Но совершенно уверен, сердце тут ни при чем».